Глава 70. С Пьетро я даже не заговаривала об аборте. Он был счастлив, что я подарю ему ещё одного ребёнка. Да мне и самой было страшно. От одного слова скручивала желудок. На аборт мне намекала Аделя в телефонном разговоре, но я отделалась банальностями, типа «ДД нужна компания, одной расти плохо, ей хочется братика или сестрёнку». «А как же книга?» «Книга продвигается», — соврала я. «Дашь мне почитать?» «Конечно!» «Мы уж заждались. Знаю». Я была в панике, едва ли отдавая себе отчет в том, что делаю, предприняла шаг, поразивший не только Пьетро, но и меня. Позвонила матери, сказала, что опять жду ребенка, и попросила ее приехать во Флоренцию пожить немного с нами. Она буркнула, что не может». «Кто будет заботиться о семье?» Я заорала. «Тогда знай, что из-за тебя я больше ничего не напишу». «А мне плевать», — заорала она в ответ. «Ты и без того живешь, как у Христа, за пазухой», — и швырнула трубку. Но через пять минут перезвонила Элиза. «Я присмотрю за домом», — сказала она. «Мама завтра выезжает». Пьетро поехал встречать ее на вокзал на машине, — Этот знак внимания наполнил ее гордостью. Она поняла, что ее любят. Я с порога перечислила ей свод незыблемых правил. Ничего не трогать в моей комнате и в комнате Пьетру. Не баловать ДД. Никогда не лезть в наши с мужем дела, присматривать за клели и не ссориться с ней. Считать, что у меня нет дома. И не беспокоиться ни при каких обстоятельствах. Когда у нас гости, оставаться на кухне или в своей комнате. Я не верила, что она станет их соблюдать, но ошиблась. Страх, что ее прогонят, взял верх над ее склочным характером, и за несколько дней она превратилась в нашу преданную служанку, которая следила за домом и решала все проблемы, не беспокоя ни меня, ни Пьетру. Время от времени она ездила в Неаполь. Без нее мне казалось, что меня бросили на произвол судьбы, и я страшно боялась, что она не вернется. Но она всегда возвращалась. Рассказывала мне местные новости... Кармен была беременна, Мария родила мальчика, Джильола ждала от Микеле Салара второго ребенка, о лили она во избежание ссоры помалкивала и сразу превращалась в доброго домового, который следит за тем, чтобы белье было выстирано и выглажено, на столе появлялись блюда со вкусами из детства, квартира сияла чистотой и в ней царил идеальный порядок, любая вещь, оказавшаяся не там, где надо, немедленно, с маниакальной точностью возвращалась на свое место. Пьетро предпринял очередную попытку избавиться от Клели, и мать дела его сторону. Я разозлилась, но вместо того, чтобы ссориться с мужем, накинулась на нее. Она молча ушла в свою комнату. Петро меня отругал и велел помириться с матерью, что я сейчас же с удовольствием и сделала. Он обожал ее, говорил, что она очень умная женщина, и часто после ужина оставался на кухне с ней поболтать. Дэдэ -дэ звала ее бабулей и привязалась к ней настолько, что даже изменила своей любимой клелии. «Ну вот», — сказала я себе, — «теперь все в порядке, надговариваться больше нечем» и заставила себя засесть за книгу. Я пересмотрела свои заметки и вынуждена была признать, что надо менять направление. Мне хотелось отойти от того, что Франко назвал «любовными интрижками» и написать что-то злободневное, актуальное, соответствующая духу массовых манифестаций, полицейских репрессий, убийств и постоянного ужаса в ожидании государственного переворота. Но мне никак не удавалось вымучить больше десяти страниц. Чего мне не хватало? Трудно сказать. Может быть, не Аполи нашего квартала, или какого-то образа наподобие голубой феи, или страстной увлеченности, или голоса, который вызывал бы во мне уважение и указал бы мне путь... Я часами просиживала за письменным столом, листала романы и боялась выйти из комнаты, чтобы меня не перехватило ДД. Как же я была несчастна! Из коридора доносились детские щебет, реплики клели и шарканье матери. Я задирала подол и смотрела на свой начавший расти живот. По всему телу растекалось нежеланное ощущение блаженства. Уже во второй раз я была наполненной и в то же время пустой».